«Эй, Прендик, остановитесь!» — вскричал Монтгомери, стараясь догнать меня. Громадная собака неожиданно залаяла и заворчала. Я увидал кровь в канаве, сгустки ее на земле в различных местах и вдыхал особенный кислый специфический запах. Через приотворенную дверь на другой стороне двора В тени можно было с трудом различить какое-то существо, растянутое на особого рода станке. Оно было все в крови и во многих местах обвязано бинтами. Вдруг, заслоняя своим корпусом это зрелище, появился старый Моро, бледный и страшный. В мгновение ока схватил он меня своей запачканной кровью рукой за плечо и, подняв с земли, как малое дитя, швырнул меня обратно в мою комнату. Я растянулся во всю длину на полу. Дверь захлопнулась за мною и скрыла таким образом от меня выражение ужасного гнева на его лице. Ключ быстро повернулся в замке, и послышался голос Монгомери, оправдывающий себя, — — Разрушить работу целой жизни! — кричал Муро. — Он не понимает, — говорил Монгомери среди других неясных фраз. — У меня нет еще свободного времени! — отвечал Муро. Остальной разговор ускользнул от моего слуха. Я поднялся на ноги, весь дрожа. В моем уме стоял один хаос самых ужаснейших опасений. Неужели, — думал я, — подобные вещи возможны? Человеческая вивисекция. Этот вопрос, подобно молнии среди мрачных туч, блеснул в моей голове, и вдруг смертельный ужас при мысли, что и мне не избежать опасности, всецело овладел моим существом. Безрассудная надежда на спасение не покинула меня, так как наружная дверь комнаты была еще открыта, теперь я окончательно убедился, что Моро занимался вивисекцией людей. С самого начала своего прибытия на остров, слыша его имя, я постоянно силился каким-нибудь образом ронять чрезвычайную уродливость островитян. Теперь становилось все ясным. В памяти воскресли его работы о переливании крови, виденные мною создания были жертвами его гнусных опытов. С отвратительным самохвалением Муро и Монтгомери намеревались охранять меня, обманывая своими дружескими обещаниями, чтобы тем легче уготовить мне участь худшую самой смерти, пытки, а после нее ужаснейшего унижения, какое только можно представить, а затем присоединить меня, потерявшего душу и озверевшего, к числу остальных их уродов. Мои глаза искали какое-нибудь оружие, но не нашли ничего. Какое-то вдохновение осенило меня свыше. Я перевернул складное кресло и, наступив на одну из его сторон ногою, вырвал самый толстый брусок из него. Случайно вместе с деревом вырвался и гвоздь, прошедший его насквозь. Этим брусок обращался в действительное оружие, так как в противном случае не представлял из себя ничего опасного. За дверью послышались шаги, Я поспешил быстро отворить дверь. В нескольких шагах от нее находился Монтгомери, идущий с намерением затворить также и наружный вход. Я направил свое оружие на него, целясь в голову, но он отпрыгнул назад. С минуту я колебался, а потом со всех ног пустился бежать и скрылся за углом стены. Прендик! Эй, Прэндик!» — кричал Монтгомери, остановившись в полном изумлении. Прендик, не будьте глупцом!» Минута промедления, — думалось мне, — и я был бы заперт и подвергся участи одной из морских свинок лаборатории. Монтгомери показался из-за угла ограды, все еще не переставая звать меня. Он бросился по моим следам, что-то крича мне, чего невозможно было расслышать. На этот раз я бежал со стремительную быстротою, не зная куда, по направлению на северо-восток. С путем моей предшествующей прогулки оно образовывало прямой угол. Раз, взбираясь на прибрежный холм и посмотрев через плечо назад, я увидел фигуру Монтгомери в сопровождении его слуги. Быстро сбежал я с вершины холма и углубился в скалистую долину, окаймленную непроходимой чащей. Такое бегство продолжалось, может быть, с километр. Грудь моя сжималась, стук сердца отдавался в ушах. Не слыша за собой ни Монтгомери, ни его слуги, и, чувствуя себя близким к обмороку, я круто повернул к берегу, где надеялся найти защиту. Среди густо растущих камышей долго я оставался там, не будучи в состоянии от страха и изнеможения ни двинуться с места, ни придумать какого-либо плана действия, в диком пейзаже, окружавшем меня, все дремало под лучами солнца, и только несколько насекомых, обеспокоенных моим присутствием, жужжали изо всех сил. До моего слуха достигал правильный рев прибрежного прибоя волн.